Глава тридцать первая. Истинная сила мира серебряных замков. Звуки разбивающихся об землю один за другим корабли и крепости разносились, накладываясь друг на друга. С наблюдающего за нами издали Зарид Хевенс и Четырёх Камрахи послышались голоса замковых демонов. «Четырнадцать этенов! Полностью уничтожены! Без возможности восстановления! Поверить не могу!» Прославленный флот кораблей и крепостей Баландиаса полностью разгромлен всего одним демоном. Да кто он, черт побери, такой? Даже будучи суверенным, он намного превосходит уровень мелководных миров. Он с лёгкостью размахивал двумя этенами, и его сила не идёт ни в какое сравнение с тамошними верховными богами. Тиран владыка демонов Анас Вэлдегот. А действительно ли то, что он называет себя владыкой демонов, просто совпадение? Кажется, был один исчезнувший владыка демонов, «Что если...» Огромное количество магических глаз устремили свои взгляды на меня, пытаясь заглянуть в мою бездну. В этот миг раздался гневный голос Картинаса. «Отставить страх, придурки! Не поддавайтесь страху, иначе он будет вам казаться сильнее, чем должен! Вы всерьёз считаете, что этот обычный непригадный из пузырчатого мира владыка демонов?!» Значем одно мое из непрекосновенных вот господствующему над глубоководными мирами изображить какого-то непригодного в пузыршата мире? Куда подевался ваш здравый смысл? Здравый смысл, не скрывая своего негодования, возразил ему глава замка со второго камраха. Вы уж простите меня, несдобный король, но что сейчас толку от вашего здравого смысла? Вы же все сами только что видели своими собственными глазами. Его магическая сила на совершённый нам уровне относительно всех суверенов мелководных миров, с которыми нам прежде приходилось иметь дело. Он самолично сокрушил 14 тенов. Где вы здесь увидели хотя бы намёк на здравый смысл? Является он владыкой демонов или нет, неважно. Мы хотим сказать, что он вовсе не для виду зовёт себя владыкой демонов. По меньшей мере, настолько высокого он о себе мнения. Что если хайфалийский меч духов богов и людей у них тоже не случайно оказался? Возможно, мы, конечно, ошибаемся в наших предположениях. Дали свои советы главы третьего и четвёртого замков. Мы недооценивали его, считая непригодным из мелкогодного мира, но малых миров, которых суверенно постановл со непригодный ещё никогда не было. Что если это не верховный Бог мира Милите был слаб, а наоборот, этот непригодный слишком силён? Их малый мир прошёл через доселение, виданую неизвестную эволюцию. Мы должны считать их по меньшей мере равными Баландиаса, иначе они подловят нас и нанесут поражение. Кончай, не стечёшь! А надиот, который даже не знает, что означает владыка демонов! По-твоему, суверен Пузырчатого мира равен мне? Ты же один из глав замков Баландиаса. Как смеешь ты третировать меня, своего суверена? Что? К чему это вы сейчас? Объяснил! Кто я по-твоему такой? Незаblemный король Картинас! Тот, кто однажды завладеет всем среброводным священным океаном, а не тот, который струсит перед сувереном пузырчатого мира лишь из-за того, что он оказался немного сильнее, чем вы ожидали! Усвоит раз навсегда!» Гневным голосом сказал Картинос, давя на своего вассала. «А теперь вперёд! Второй, третий и четвёртый корабли! Продемонстрируйте ему силу летающих кораблей крепостей Камрахи, прекрасных замков, не уступающих Зарит Хаванса!» А отдал приказ несбылемый король. Однако летающие корабли крепости Камрахи продолжили остега и сверлить меня магическими глазами и даже с места не сдвинулись. Чем дело? Сейчас же вперёд! Он воображает это себя не вешто лишь из-за того, что сбила тена. Так ошарашите же его. Но даже после второго его приказа Камрахи остались стоять на месте. Несбылемый король, наш враг вовсе не обычный суверен пузырчатого мира. Вот что там, сколько кораблей и крепостей мы потеряли. Он явно не тот противник, которого можно одолеть без какого-либо плана одной лишь грубой силой. Если мы допустили ошибку, то должны её признать. Он Селян, по крайней мере, это точно факт. Решительным тоном дал совет картинас у главы замка со второго камрахе. То я что астросил подумать только. Глава замка летающего корабля крепости Камрахе оказался соплевом тросом. Что? «Как вы можете говорить это в такой момент?» В каждом слове главы замка чётко чувствовалось его разочарование. Не думаю, что Картинас вообще осознаёт это. «Мы – флот кораблей-крепостей Баландиаса, и в корабельной битве ни за что не проиграем! Но и это возможно лишь благодаря присутствию нашего символа – серебряного замка Заритхаванса! Были бы у семнадцати этенов меняемые командиры, они бы тоже так легко не пали!» «Мерзавец!» «Ты же понимаешь, что с тобой будет за то, что ты посмел так выразиться по отношению ко мне, Суверену!» Возмущённо воскликнул незыблемый король. «Всё довольно! Трусливый глава замка! Это позор Баландиаса! Сейчас же покинь замок! В таком случае мы тоже уходим!» Сказал глава замка третьего корабля. «Что? Господин Картинас, ваши капризы абсолютно невыносимы!» Раде Баландиас и нам вплоть до сегодняшнего дня приходилось держать языки за зубами и терпеть, чтобы в качестве замков хранить сюзерена. Но всё, что мы получили взамен это дурную репутацию нашего мира. Мы стали клавами замков не для того, чтобы обманывать ничего не знающие мелководные миры. Избавьте меня от красивых слов. Благодаря кому, как ты думаешь, Баландиас достиг 21-го слоя? Глубоководным мирам он стал лишь благодаря моим незабленным королев способностям. Нове дальше этого уровня нам не зайти, сказал глава замка четвёртого корабля. Как глубоко мы зайдём, только и делая, что выжимая все соки из слабоков при помощи грязных трюков. Ни один мир не признает баландяс, даже если мы такими способами попробуем достичь уровня 6 с Великой Верховной Академией. Вам хоть звёзно, как называют нас, Академия тигриных замков, бумажными тиграми, глубоководным лишь ну словах миром, который сражается лишь со слабоками. А мы Независимые гордые главы собственных земель из замка в Баландиасе и терпеть такое унижение не намерены! Если хотите освободить нас от должностей, то, пожалуйста, ваше право! Мы все сейчас же покинем этот замок и отдадим нашу эмблему Академии Владыки Демонов! Что? Картинас потерял дар речи, по его глазам было видно, что он растерян. Подлецы! Вы хоть понимаете, что случится, если вы сделаете это? Послечего, вот до сих пор молчавшего первого камраха, раздался голос Займона. Академия этих гринных замков не только проиграет серебряно-иерархической войне, но ещё и будет исключена из союза Академии по блахетара. Вас это устраивает? Займон. Ясно. Так это ты у них за главного. Кайхерам заскрипел зубами. Мы терпели все эти дни позора, терпели и бросались подобны ударам из подтяжка битвы ради балондиаса. Но этому пришёл конец. Собирая огненный рос как вор, вы сможете стать королём воров, но не властелием. Ответьте же нам, незыблемый король Картинас, освободите ли вы нас от занимаемых должностей или же нет? Премалинина спросил займо незыблемого короля. Картинас не ответил. Он просто не мог этого сделать, ведь тогда все его прошлые старяния сведутся к нулю, а для него это было абсолютно неприемлемо. В, дрожащим от гнева голосом произнёс он. Э, вправду бездаре. Никто из вас даже просчитать ничего нормально не может, раздражённо сказал Картинас. Пока идёт реброводная иерархическая война, я вас не трону. Ибо не хотите вы ходить из поблахитара. А дальше что? Что вы будете делать после этого? спросил Картинас у поднявших восстание глав замков. Не забывайте, я избранный королевской тигрицы, мой телён sovereign мира. Даже если все подданные восстанут против меня, «Баландиасом правлю я! Неужели вы думаете, что останетесь на своих постах глав замков и после окончания этой войны? Я сниму всем вам головы с плеч, а затем истреблю всех ваших родственников и слуг до последнего!» Пригрозил Картинас ударить в слабое место Займона и остальных глав замков, резко перевернув ситуацию с ног на голову. В Баландиасе приказы суверены были абсолютны, Займон с остальными не могли сказать что-либо бездумно. «Уяснили. Даю вам три секунды!» «Если вы уткнетесь лбами в пол и взмолитесь мне, то оставлю вас в живых на службе, лишив всех полномочий до конца ваших дней!» Насмешливо сказал Картинас. Займон и его сторонники словно осознали, что в конце концов не смогут пойти против него. Должно быть, Картинас думал, что из-за их гордости глав замков, которые не дорожили, они не могли допустить, чтобы кара полы на их семьи. «Три!» Займон и остальные не двигались и просто молча стояли. Вероятно, они уже понимали, что так будет, если они поднимут восстание. Пойти против незабываемого короля прямо во время сереброводной иррахической войны их вынудили явно не только одни эмоции. То же самое касается и того, что мы прослушиваем их ликс. Незабываемый король сказал, что просто позволяет нам слушать их, но его в алле его истинным намерением было дать нам стать свидетелями этого внутренего раздора. Фракция за Эмона намеренно транслировала их связь мне, видимо, они хотели дать мне знать о происходящем и просили просто молча наблюдать за этим. Должно быть, они приняли какие-то меры. Два. Займоны главы замков так ничего не предпринимали, казалось, это было проявлением их твёрдой решимости. Один. Не произнося ни слова и не давая команды замкам двигаться, они продолжили твёрдо стоять на своём, они словно чего-то ждали, точнее, кого-то. З-к-а-а! Раздался полный агоний голос Картинаса. «Ах, ублюдок! Метелиан, почему ты не спасла? Ме...» Раздался звук разворачиваемого магического круга, и спустя несколько секунд молчания... «Успокойтесь, друзья мои!» Раздавшийся в ликсе голос принадлежал Фарису. Злой король картина спал, а отныне был андиаса в наших руках. В этот миг все члены Академии Тигриных Замков разом издали победный клич... И голоса были просто оглушительно громкими. Голоса, льющиеся из пяти замков без всякого лекса, сильно сотрясали воздух. Учитывая, что они все кричали, надрывая глотки, правление кардинала, наверное, было крайне тираничным. Ант сделала это! Созидатель серебряных замков сделала это! Наша надежда и крылья! Мы верили, что господин Фарис обязательно поднимет меч ради нас. И теперь она наконец свободна от тирании кардинала! Мы вернули его! Верно! «Наконец-то, наконец-то, наконец-то! Наконец-то мы вернули себе Баландиас! Это рождение суверена Фариса! Ушан-то направит Баландиас на истинный путь! Да здравствует суверен Фарис! Ура! Ура! Суверен Фарис! Ура! У-о-о-о!» В унисон кричали главы замков. Казалось, они были рады настолько, что совсем позабыли о Среброводной иерархической войне. Должно быть, именно в этом и заключался план Займона — Во времена серебряной иерархической войны не забымый король обязательно находится на Заретхевенсе, поскольку замковых демонов вокруг будет ровно столько, сколько у них есть эмблем, вероятность ненужного вмешательства сводилась к минимуму. А если использовать эмблемы в качестве заложников, то Картинас не сможет просто сдать назад и убежать, в то время как управляющий Заретхевенсом Фарис точно будет находиться рядом с Картинасом. Он остерегалс восстания, но наверное даже помыслить не мог о том, что его предаст Верховная богиня Майтелиан. Они воспользовались его уверенностью в том, что его защищает барьер майтилан, и заставили его в расплох. Судя по их словам, похоже, что Займон и глава замка устроили азартную игру, которая зависела от того, поддержит Фарис восстание или же нет. Если бы он не сделал этого, то перебили бы не только Займона с его сторонниками, но и всех их семьи со слугами. В этот момент Займон, как и говорил, продемонстрировал свою решимость. "Фарис", сказал Займон, «Я верил, что ты сможешь сделать это, мой брат по оружию!» «Пока что радоваться рано за имон», — спокойно сказал Форис. «Да, ты прав. Иерархическая война в самом разгаре». Пять летающих кораблей-крепостей во главе с Зарид Хевенсом полетели в нашу сторону, и теперь их дух явно не шёл ни в какое сравнение с тем, каким он был ранее. Это отчётливо ощущалось по магической силе, испускаемой Зарид Хевенсом и четырьмя комарахи. «Сразимся же, милетия!» Вас клекнут Зеймон, воодушевляя соратников. Даже если ваш sovereign сравним с настоящими владыками демонов, больше нас этим не испугать. Сейчас вы познаете истинную мощь Боландиаса.